Итогом ошеломляющих сомнений, неопределенности пламенных страстей является трогательное согласие. По поводу братьев Карамазовых Достоевский писал, «Главный вопрос, проходящий сквозь все части книги, тот же, что был мною сознательно или бессознательно выстрадан. Вопрос о существовании Бога». Трудно поверить, что ему хватило романа для того, чтобы превратить страдания всей жизни в радостную уверенность. Один исследователь, примечание Борис фон Шлёцер, справедливо отметил, что сам Достоевский частично воплотился в иуане Положительные главы братьев Карамазовых потребовали трехмесячных усилий, в то время как главы, называемые им самим «богохульными», были написаны в экзальтации за три недели. У всех героев Достоевского словно какая-то заноза в теле. Все они ею ранены и ищут лекарства либо в чувственности, либо в бессмертии. Примечание — любопытное и глубокое замечание жида. Почти все герои Достоевского полигамны. Во всяком случае, нельзя пройти мимо этих сомнений. Таково произведение, где в сумерках, более захватывающих нас, чем дневной свет, мы улавливаем борьбу человека с собственными надеждами. Под конец автор выступает против своих героев. Это противоречие позволяет разглядеть, что перед нами не абсурдное произведение, а произведение, в котором ставится проблема абсурда. Ответ Достоевского в или по Оставрогину Низость, абсурдное произведение, напротив, не дает ответа. В этом все отличие. Чтобы подвести итог, скажем так, абсурду в этом произведении противоречит не христианство, а благовествование будущей жизни. Можно быть христианином и в то же время человеком абсурда есть примеры неверия в жизнь грядущую и среди христиан. В связи с нашим рассмотрением художественного произведения мы можем теперь уточнить одно из направлений абсурдного анализа, которое выше уже предугадывалось. Оно ведет нас к постановке вопроса об абсурдности Евангелия. На этом пути проясняется плодотворная в своих следствиях идея, что убеждение не помеха для неверия. Мы видели, что хорошо знакомы с этими тропами автор бесов Вступил, однако же, на совсем иную эскизю. Удивителен ответ творца своим персонажем, ответ... Жизнь есть и она является вечной. Творчество без расчета на будущее. И так я чувствую, что невозможно раз и навсегда исключить надежду она может завладеть и теми, кто хотел бы от нее освободиться. С этим и интересны рассматривавшиеся произведения. Я мог бы, говоря о художественном творчестве, перечислить несколько действительно абсурдных произведений. примечание например, Моби Дик Мелвилла. Но всему свое время. Предметом же этого моего исследования является своеобразная верность. Церковь была сурова к еретикам только потому, что видела своего наизлейшего врага в блудном сыне. Но история дерзости, гностиков и стойкости манихейства дала больше для создания ортодоксальных догматов, чем все молитвы. Примерно это же можно сказать об абсурде. Путь к нему мы искали, глядя на дороги, которые от него уводят. Дойдя до конца абсурдного рассуждения, находясь в В одной из продиктованных его логикой позиций мы замечаем, что нам не безразлична новая надежда, которая преподносится с таким пафосом. Это свидетельствует о трудности абсурдной аскезы и необходимости постоянного контроля за самосознанием, следующим по пути, намеченному в данном эссе. «Мы не ставим перед собой цели перечислить абсурдные произведения». Но можем, по крайней мере, сделать вывод об одной из творческих установок сознания, характерных для абсурдного существования. Искусству служит только негативное мышление.